жизнь юридических терминов и понятий в общенародном языке. Авторское право Авторское право – statutory copyright, устойчивое выражение, употребляемое в юриспруденции. С позицией юриспруденции авторское право – это часть гражданского права, регулирующее отношения, возникающие в связи с использованием результатов творческой деятельности того или иного автора. Введено было авторское право в 1710 году, когда в Англии был принят документ «Статут королевы Анны», защищающий авторов книг, карт и чертежей. В современной России авторское право регулируется специальным законом РФ об авторском праве и смежных правах. А вот о том, каким было авторское право, точнее, бесправие, в Старой Москве, пишет г и л л е р о в с к и й в книге «Москва и москвичи», передавая нам подслушанный случайно разговор книжника, читай издателя, и некоего автора. Послушаем их и мы. Видите, Иван Андреевич, ведь у всех ваших конкурентов есть и Ледяной дом, и Басурман, и граф Ментекристо, и Тримушкетера, и Юрий Милославский. Но ведь это вовсе не то, что писали Дюма, Загоскин, Лажечников. Ведь там, черт знает, какая о т с и б я т и н а нагорожена. У авторов косточки в гробу перевернулись бы, если бы они узнали. н ну, что ж, и у меня они есть. У каждого свой Юрий Милославский и свой Монтекристо. не п о д п и с ь ю Загоскин, Лажечников, Дюма. Вот я затем тебя и позвал. Напиши мне Тараса Бульбу. То есть как... «Тараса Бульбу, да ведь это Гоголя?» «Ну что ж, а ты напиши, как у Гоголя, только измени малость. По-другому все поставь, да поменьше сделай, в листовку. И всякому интересно, что Тарас Бульба, а никакой другой. И всякому лестно будет, какая, мол, это новая такая Бульба. Тут, с брат, ь с важно заглавие, а содержание наплевать, все равно прочтут, коли деньги заплачены». и за контрафакцию не привлекут, и все-таки Бульба, он Бульба есть, а слова-то другие. После этого разговора действительно появился Тарас Бульба с подписью нового автора, так как Морозов самовольно поставил фамилию автора, чего тот уж никак не мог ожидать. Примечание. Цитата по Геллеровски «Москва й и москвичи». «Вот вам и авторское право». адвокат дьявола. В 1587 году папа Сикст V ввел должность укрепитель веры, промотор Фидей. Дело в том, что католическая церковь проводила обряды канонизации, причисления праведника к лику святых и биотификации, причисления умершего к лику блаженных. Перед этими обрядами обычно проводится своеобразный диспут между двумя монахами. Один должен был восхвалять умершего мученика. Позднее стали называть таких людей адвокатом Божьим. А второй всячески пытался опорочить умершего, говоря о его земных грехах. Этого человека и назвали укрепитель веры или попросту адвокат дьявола, адвокатус д и а б о л и Первоначально данные обороты «адвокат Божий, защитник Бога» и «укрепитель веры» были терминами в документах, подписываемых Папой. Отменил эту традицию в 1983 году Папа Иоанн Павел II. В современной речи первое выражение практически устарело, а неофициальное название должности «адвокат дьявола» стало устойчивым выражением, изменив свое значение. После выхода широко известного фильма Тейлора Хэкфорда «Адвокат дьявола» так стали называть адвоката, который защищает преступника, совершившего тяжкие преступления. Используется выражение и в ироничном контексте, когда речь идет о человеке, который во всем хорошем обязательно отыщет недостатки. Так называют и человека, который в процессе дискуссии критикует чужие идеи, не выдвигая ничего позитивного. Можно услышать подобное выражение, когда речь идет о чересчур придирчивом оппоненте. Господа присяжные заседатели. Присяжные заседатели – граждане Российской Федерации, призванные законом в установленном порядке к участию в рассмотрении дела судом. Примечание Тихомирова, Тихомиров, юридическая энциклопедия, Москва, 2006 год, страница 705. Сухой юридический термин. Суд присяжных в ходе судебной реформы 1864 года был введен в систему российского судопроизводства и существовал до конца 1917 года, когда был принят декрет о суде номер один. Через несколько десятилетий, в начале 90-х годов, суд присяжных вернулся сначала на законодательном, а затем на правоприменительном уровне. Однако это не только термин со сложной судьбой. Выражение является частью обращения «господа присяжные заседатели», которое используется в прямом юридическом и шутливо разговорном вариантах. Рассказывают об известном адвокате Плевака, который взялся защищать мужа, убившего свою жену. на суд адвокат пришел как обычно спокойный и уверенный в успехе причем безо всяких бумаг и шпаргалок и вот когда дошла очередь до защиты п л е в а к о встал в и произнес господа присяжные заседатели в зале начал стихать шум плевака опять господа присяжные заседатели в зале наступила мертвая тишина адвокат снова «Господа присяжные заседатели!» В зале прошел небольшой шорох, но речь не начиналась. Опять «Господа присяжные заседатели!» Тут в зале прокатился недовольный гул заждавшегося долгожданного зрелища народа, а плевака снова «Господа присяжные заседатели!» Началось что-то невообразимое, зал ревел вместе с судьей, прокурором и заседателями, и вот, наконец, плевака поднял руку, призывая народ успокоиться. Ну вот, господа, вы не выдержали и пятнадцать минут моего эксперимента, а каково было этому несчастному мужику слушать пятнадцать лет несправедливые попреки и раздраженное зудение своей сварливой бабы по каждому ничтожному пустяку. Зал оцепенел, потом разразился восхищенными аплодисментами. Мужика оправдали. Примечание. Лучшие речи гениального адвоката Федора Плевака. Режим доступа. Интереснознат.ком. Слэш Плевака. .html. В романе Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» выражение встречается часто. Герой романа Остап Бендер. Любит это выражение, вот он обсуждает с Воробьяниновым спрятанные в стульях драгоценности, глава «Бриллиантовый дым», и возбужденно восклицает «Лед тронулся, господа присяжные заседатели, лед тронулся». Вот он же произносит проникновенную речь о беспризорных детях, глава «Союз меча и орала». Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь, и мы, господа присяжные заседатели, им поможем. Благодаря мастерству писателей, обращение по отношению к присяжным стало шуточным вариантом называния «любых слушающих» и с удовольствием используется в разговорной речи. Гражданский брак или хорошее дело Браком не назовут. Любопытное выражение «гражданский брак». С точки зрения государства и права, гражданский брак – это такие отношения между людьми, которые оформлены по законам светского общества. С точки зрения обывателя – Гражданский брак – это эфемизм, с помощью которого прикрываются неузаконенные отношения между людьми, живущими вместе, и называемые более грубым словом – сожительство. Сравни, это мой сожитель или это мой гражданский муж. Говорится об одном и том же, но как по-разному. О таком браке писал когда-то Салтыков Щедрин.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 церковного брака. Вот такие сложные взаимоотношения с первого раза и не разберешься. Как случилось, что на территории одного государства уживаются три разных понимания гражданского брака. В начале двадцатого столетия большевики отделили церковь от государства. Какое-то время не было вообще ни одного института. позволяющего как-то оформить отношения между людьми. А 18 декабря 1917 года был узаконен гражданский брак, поскольку именно в этот день появился декрет о гражданском браке, о детях и о ведении книг, актов состояния. Одним из первых советских гражданских браков считается брак, заключенный между Александрой Калантай, легендарной женщиной-революционеркой, чрезвычайным и полномочным послом СССР и Павлом Дыбенко, российским революционером, известным политическим и военным деятелем, первым народным комиссаром по морским делам РСФСР. Более непохожих людей трудно себе представить. Разница в возрасте – 17 лет – Она — генеральская дочь с прекрасным образованием, знающая несколько языков, обладающая литературным талантом. Иван Бунин в окаянных днях писал о ней, что она была похожа на ангела. Но ангелом эта женщина не была. Из-за нее стрелялись мужчины. Она сама бросила своего первого мужа и сына ради революционной борьбы литературного творчества. Он – крестьянский сын, окончивший народную школу и трехклассное училище в городе н о в о з ы б к о в е Суровый мужчина, который, кстати, тоже пытался покончить жизнь самоубийством из-за Калантай. Сначала их брак был гражданским в бытовом смысле, затем в правовом, Затем опять, вроде как в бытовом, брак стал своеобразным революционным наказанием для Калантай, поскольку она бросила все и помчалась за своим возлюбленным, когда тот потерпел позорное поражение под Нарвой и бежал. Вокруг этого красного брака ходит много легенд, рассказывают, что сделать... Их супругами решил Ленин, который приговорил Калантай к этому браку. Говорят, что Сталин шутил по поводу их отношений и предлагал приговорить их к верности друг другу на пять лет. Они продержались почти шесть лет. Впоследствии Калантай, любившая Павла, который покорил ее сердце с первой минуты, когда на руках перенес ее с корабля на землю, отреклась от брака с ним, написав в записке Сталину, что брак с Дыбенко не был зарегистрирован. Еще одна запутанная история гражданского брака связана с именами Сергея Есенина и американской танцовщицы Айсидоры Дункан. Брак э й с и д о р ы Дункан предсказала гадалка, а танцовщица, придерживавшаяся идеи свободной любви, к рассмеялась в ответ. Они вступали в гражданский брак дважды. Первый раз в России, чтобы Есенин имел основание выехать вместе с супругой. Второй раз в Германии, где не признали советский вариант их брака. Когда они расстались, Есенин женился на Софье Толстой, что любопытно, с Айсидорой он разведен не был. Детектор лжи. Выражение употребляется очень частотно. Обозначает оно название специального прибора, который непрерывно измеряет физиологические характеристики человека и по изменению которых можно судить, правду говорит человек или нет. Но сначала мы расскажем не о выражении, а об ассоциациях, возникающих у человека на определенные слова. Ассоциативные связи могут быть мотивированы особенностями культуры. Например, на слово «хлеб» у русских чаще всего возникает реакция «соль», у французов «вино», у немцев и американцев «масло», у узбеков «чай». Могут отражать место жительства. На слово «кисть» житель Поволжья отреагирует словом «рябина», а житель Душанбе «виноград». могут являться отражением профессиональных приоритетов. Ассоциации дирижера на слово «кисть» – плавная, мягкая, художника, краски, хирурга, ампутация. п р и м е ч а н и е Данные приводятся по Горелов Седов. Основы психолингвистики. Учебное пособие. Москва. 2001 год. Страница 22-23. Но ассоциации важны не только для лингвиста. В одном из своих рассказов чешский писатель Карл Чапок раскрыл психологические возможности ассоциативного метода в рассказе «Эксперимент профессора Роуса». Некий Суханек подозревается в убийстве. Профессор объясняет ему, как будет допрашивать. Подозреваемый должен произнести первое слово, пришедшее на ум, в ответ на слово «стимул», сказанное профессором. Далее события развивались так. Сначала профессор называл любые слова, а затем, когда подозреваемый увлекся, стал в стремительном темпе произносить слова, связанные с преступлением. Дорога, шоссе. Прага, Берон. Спрятать, зарыть. Чистка, пятна. тряпка, мешок, лопата, сад, яма, забор, труп. Молчание. «Труп!» — настойчиво повторил профессор. «Вы зарыли его под забором, так?» «Ничего подобного я не говорил», — восклицает Суханок. «Вы зарыли его под забором у себя в саду», — решительно сказал профессор. «Вы убили Чепелку по дороге в Бироун и вытерли кровь в машине мешком». Куда вы дели этот мешок? Примечание. Чапок. Эксперимент профессора Роуса. Режим доступа. lib.ru slash socfund slash chapok slash chapok10 d o txt Так преступник был изобличен. Конечно, это вымысел, но именно на принципе свободных ассоциаций основано действие известного детектора лжи, который фиксирует все изменения в поведении и мыслительной деятельности личности. С давних времен люди пытались выяснить, п р а в д у человек говорит или лжет. Были весьма экзотические способы, которые определяли истину с помощью осла. Хвост животного для этой процедуры мазали краской, а испытуемый должен был погладить животное по хвосту. Правда выяснялась легко. Осел молчит, человек невиновен. Кричит, виноват. В спарте по бледности, а в Древнем Риме по красноте кожи человека выясняли, говорит он правду или обманывает. Первый прибор. регистрирующий правду ложь, назывался гидросфигмометр. Его использовал известный криминалист Чезаре Ламброза. В начале XIX века появился, с о б с т в е н н ы й детектор лжи или полиграф. Его изобрел Джон Ларсон, офицер полиции. Название полиграф он использовал готовое, придуманное ранее Джоном Хавкинсом. Но никто не мог предполагать, что это выражение в двадцать первом веке станет названием популярной передачи. «Джентльманское соглашение» или «честное слово» Выражение «джентльманское соглашение» английское «gentleman's agreement» имеет два значения. В международном праве под такого рода соглашением понимается неформальное соглашение между государствами, которое заключено в большинстве случаев в устной форме. Неофициальная договоренность между фирмами о производстве и сбытии продукции. Получается интересная ситуация. Договора как бы нет, он не подписан, нет его копий, но люди... взявшие на себя определенные обязательства, его выполняют. Что движет этими людьми? Совесть, честность, верность слову, чувство ответственности, качество, с в о й с т в е н н ы е порядочным людям. Примером джентльменского соглашения является договоренность между Монголией и Советским Союзом о взаимной помощи в случае иностранной интервенции – а также помощь военной с и л ы и оружием для противостояния агрессии. 1934 год. Это соглашение только спустя два года было заменено на советско-монгольский протокол о взаимной помощи. Другой пример такого соглашения. В 1935 году правительство Англии обратилось к правительствам трех стран – Турции, Греции и Югославии с предложением заключить джентльменское соглашение о взаимопомощи на случай агрессии Италии против английского флота. Но бывало джентльменское соглашение нарушалось. Так, в 1946 году было заключено джентльменское соглашение на сессии ООН, Заключалось оно в утверждении принципа справедливого распределения мест в Совете Безопасности. В 1951 году это соглашение было нарушено. Дело в том, что по истечении срока Югославия, представляющая интересы славянских стран, выбыла из Совета Безопасности. СССР планировал заменить ее на Белорусскую СССР. Но все планы нарушили США, которые незаконно ввели в Совет Безопасности Грецию. Ну а что ждать от страны, которая всегда действует лишь в своих интересах, нарушая даже подписанные ею договоренности? Сейчас выражение «джентльменское соглашение» используется как юридический термин, обозначающий в международном праве неформальное соглашение между государствами, заключенное в устной форме. Примечание Тихомирова-Тихомиров, юридическая энциклопедия Москва, 2006 год, страница 243. И как фразеологизм, означая своеобразный договор чести, Честное слово между людьми, ведь только истинный джентльмен, человек благородный, держит свое слово. Кук-Лукс-Клан и суд Линча – параллельное правосудие без суда и следствия. Во все времена бывало, что приговор человеку приводили в исполнение быстро, без суда и следствия. Заведенная толпа, накрученная до предела, не стремится к правосудию, не склонна к рассуждениям. Во времена л и х и и во время бунтов, восстаний, революций, войн, стреляли, вешали, рвали на части. Тем не менее, б ы л а л и такие явления в обществе, когда практика расправы без суда и следствия становилась системой. Несколько фактов из истории США. В Америке после победы северян в гражданской войне бывшие чернокожие рабы стали свободными, получили избирательные права. Казалось бы, у юга появилась возможность догнать более развитый север, однако этого не произошло. Плантаторы не хотели лишаться низкооплачиваемой рабочей силы. Были разработаны так называемые законы Джима Кроу, Общее разговорное название целого свода американских законов того времени, возникшее от имени Джим Кроу. Так звали г е р о я песенки «Прыгай, Джим Кроу», которую пел белый певец с вымазанным сажей лицом в одном эстрадном номере, сатирически изображая бедного неграмотного негра. Имя собственное стало именем нарицательным и обозначало «всех чернокожих». Законы н а с и л и ярко я выраженный расовый, сегрегационный характер, были нацелены на насильственное разделение белых и черных и действовали почти сто лет. Для того, чтобы негры не могли голосовать, в законах Джима Кроу говорилось об обязательном проведении теста на грамотность, применяемом только по отношению к чернокожему населению. Тест предполагал, что наизусть должны быть прочитаны такие документы, как Конституция США и Декларация независимости. О, сегрегации на транспорте в магазинах, отелях, ресторанах, школах стали обычными таблички на различных заведениях с надписями «Комната ожидания для цветных, только для белых». Законы Джима Кроу усиливались так называемым «Черным кодексом», принят в штате Алабама, который поддерживал плантаторов. Помимо названных законодательных инициатив, в Америке появляется Кук-Лукс-Клан, ККК. Тайная организация, которая практиковала убийство без суда и следствия. Почему появилось такое название, точно неизвестно. Есть различные версии. Одни ученые возводят название организации к греческому слову «круг», «колесо». Другие считают, что слово произошло от латинского «капюшон». Третьи полагают, что название связано с характерным звуком передергивания затвора винтовки. Члены организации создали причудливую структуру, напоминавшую детские игры. Там были свои королевства, гении, великие драконы, гидры и фурии. Возглавлял организацию «Великий мудрец». Были придуманы запугивающие атрибуты. Предупреждение для неугодных лиц в виде дубового листа или семян и зерен плодов – Специальная одежда, скрывавшая лица куклук-склановцев и устрашающая жертв, белая мантия-балахон, маска с прорезями для глаз, конические белые головные уборы. Частыми были мистические шествия изощренной с и с т е м а конспирации. Однако действовали куклук-склановцы не по-детски. Жертв топили, сжигали, калечили. обливали кислотой. Апофеозом организации стал суд линча или л и н ч е в а н и е линчло, линчень, которое по сути дела стало параллельным официальному правосудием. Само слово «сочетание» возникло то ли от фамилии американского судьи Чарльза Линча, который осуществлял такое правосудие во время войны за независимость, последняя четверть XIX века, то ли от фамилии капитана Уильяма Линча, который в 1780 году ввел закон Линча в Пенсильвании. Линчевание представляло собой п р и в е д е н и е в исполнение приговора, который зачитывался несчастной жертве – смерть через повешение человека на дереве. Жертвами линчевания становились чернокожие, торговцы, евреи, коммунисты, иммигранты, позже гомосексуалисты. Кук-Лукс-Клан был очень популярной организацией – Численность приверженцев общества была высока, масштабы террора населения – огромны. Несмотря на меры, предпринятые правительством США для борьбы с организацией, она трижды возрождалась, и по сей день в Америке и в некоторых других странах есть сторонники движения, а это означает, что идеи организации живы. «Места не столь отдаленные» и 101-й километр. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных одна тысяча 1845 года. Этот документ считается первым в истории России уголовным кодексом. Для нас это уложение интересно тем, что именно оно породило выражение «места не столь отдаленные». Читаем д в т о р у ю статью уложения. Ссылка на поселение в Сибирь в места более или менее отдаленные, а для людей, не изъятых от наказаний телесных и числа ударов плетьми, назначаются по роду преступления и мере вины в следующей постепенности. Степень первая. Ссылка на поселение в отдаленнейших местах Сибири, наказание плетьми, от 20 до 30 ударов, степень вторая. Ссылка на поселения в местах Сибири не столь о т д а л е н н ы х Наказание плетьми от 10 до 20 ударов. Примечание. Цитата по Российское законодательство 10-20 веков, том 6, Москва, 1988 год, страницы с 174 по 309. Из документа понятно, что первая степень была более серьезным наказанием. Отдаленнейшими местами Сибири являлись Восточная Сибирь, Енисейская и Иркутская губернии. Места Сибири не столь отдаленные – Западная Сибирь, Тобольская и Томская губернии. В дальнейшем понятие о местах отдаленнейших и не столь отдаленных – и з м е н я л а с ь в них включались и иные территории вплоть до Сахалина. Кавказ в уложении оговаривался отдельно, в статье 23 это была особая территория, куда предусматривалась ссылка за особые роды преступлений. Исторический канцеляризм стал распространенным выражением, благополучно дожив до наших дней. Сегодня выражение уже не используется в первоначальном смысле, а употребляется иронично. «Тюрьма», а иногда и в шутку так говорят о поездке куда-нибудь. Однако рассматриваемое выражение далеко не единственный территориальный фразеологизм, еще один канцеляризм, ставший устойчивым выражением «черта оседлости». Начало появления черты связано с именем Екатерины Второй, которая в конце 1791 года издала указ, регламентирующий территории, где можно было селиться евреям. В 1804 году черта оседлости юридически была полностью оформлена и закреплена в положении об устройстве евреев, а выражение в форме е Черта постоянного жительства евреев появилась в аналогичном документе 1835 года. Позднее выражение вида изменилось, в документах оно имело следующий вид – черта постоянной еврейской оседлости, а в речи, как это бывает, прижился усеченный вариант. Черта оседлости фактически перестала действовать вскоре после начала Первой мировой войны, а после Февральской революции была отменена Временным правительством. Однако отменить можно все что угодно, только не употребление слова или выражения. Короленко писал, «Я родился и вырос в так называемой теперь черте оседлости. Тогда еще не было того, что мы теперь называем антисемитизмом, хотя не было и еврейского равноправия». Черта оседлости существовала как данный факт, незыблемой и не подвергавшейся критике. Впрочем, и многое тогда казалось незыблемым и не подвергалось критике, и оттого все легче было переносить как судьбу, предназначение и извечное устройство мира. Об изменении положения евреев никто и не помышлял, в том числе сами евреи, Я не помню даже, чтобы самое слово «черта оседлости» когда-нибудь употреблялось в то время. Евреи просто жили в известных местах, как испанцы живут в Испании, французы во Франции, а наши крымские татары в Крыму. Примечание. Цитата по Короленко братья Мендель. Этот языковой историзм живет и поныне, Еще один интересный пространственный фразеологизм возник несколько позже. Еще в царское время использовалось жаргонное «101-й километр», заменившее официальное выражение «черта оседлости». До революции неблагонадежным категориям граждан, например, революционерам, запрещалось жить в столицах, После революции в 20-х годах осужденным по политическим или иным причинам невозможно было жить в Москве, Ленинграде, многих крупных городах Советского Союза. Зона отдаленности составляла 100 километров. В разное время высылали за 101-й километр поэтов – Осипа Мандельштама и Иосифа Бродского, писателей Николая Рыбакова, Александра Исаевича Солженицына – Академика Андрея Дмитриевича Сахарова активизировался процесс высылки во время каких-либо крупных событий. Например, во время проведения Олимпиады в 1980 году из Москвы вывезли все криминальные элементы. Печально известный 101-й километр воспели в песнях. От неонового света глазу холодно и больно. На сто первый километр уезжаю добровольно. На сто первом километре на ветру не реют флаги. Там, на этом самом ветре, доживают жизнь бродяги. Из песни Розенбаума. 101 п р я провинция балдеет и скучает. И нам из этой серости не вырулить никак. Из песни группы «Лесоповал». Товарищеский суд. Именно так назывался в Советском Союзе особый суд, главной задачей которого было воспитание правонарушителей, на которых воздействовал коллектив улицы, домоуправления, какого-либо предприятия и так далее. Товарищеские суды не заменяли обычные суды, существовали параллельно с ними и как специфическое дополнение к ним – Несмотря на то, что человека на таком суде не судили в общепринятом смысле этого слова, а больше воспитывали, тем не менее его деятельность регулировалась процессуальным законодательством Советского Союза и РСФСР. Многочисленными декретами, постановлениями, приказами, указами. Своеобразным аналогом товарищеских судов были суды чести – которые стали появляться начиная с 1947 года. Их основная задача заключалась в утверждении советского патриотизма, укреплении дисциплины, повышении надежности и боеспособности армии. п р и м е ч а н и е Чердаков, Поляков, общественные правоохранительные организации в СССР во второй половине XX века. В морском ведомстве аналогичные функции выполняли суды капитанов и совет посредников. Интересно то, что на товарищеских судах не было юристов, а состав суда выбирался из членов того или иного коллектива открытым голосованием. Заработную плату члены товарищеского суда не получали, а свои задачи решали на общественных началах. Что входило в компетенцию такого суда? Рассматривались вопросы, связанные с нарушением трудовой дисциплины, мелкие хищения, административные нарушения, но главное, на что делался упор при рассмотрении дела товарищеским судом, нарушение норм социалистической морали. Функция правосудия оставалась только за государственным судом. В соответствии с Конституцией СССР и Конституцией РСФСР правосудие в РСФСР осуществляется только судом. Примечание. Об утверждении положения о порядке рассмотрения трудовых споров указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1974 года номер 6006-8. Наказание было тоже особое. Например, сам провинившийся должен был покаяться, сказать, что он неправ, принести извинения коллективу. Нарушителю могли вынести общественное предупреждение, порицание или выговор, перевести на менее оплачиваемую работу, даже наложить штраф. В известных фильмах советского времени часто показывали такие суды. Наиболее яркие примеры мы видели в фильмах б р и л л и а н т о в а я рука», «Большая перемена» и других. В остроумной комедии «Георгия Данелии», «Афоня» главного героя также привлекают к ответственности. Руководитель Жека объявляет с я на собрании коллектива. «Товарищи, в наш Жек опять поступил сигнал и опять на б о р щ ё в а 2 апреля сего года, находясь на отдыхе в доме отдыха «Горный орел», сотрудник вашей организации «Борщов» был задержан органами милиции за ныряние и купание в фонтане городского сквера. Прошу обсудить недостойное поведение гражданина Борщова и оказать на него общественные меры воздействия. Отношение к суду в это время в стране было, мягко скажем, ироничным, и эту иронию сумел передать и режиссер фильма. Людям, собравшимся в зале, не хочется разбираться со всем надоевшим, безалаберным Афони, а потому, стремясь быстрее закончить разбирательство, кто-то с места предлагает вынести на вид. Сам нарушитель корректирует приговор. На вид у меня уже есть, у меня строгого с предупреждением нету. Постепенно институт товарищеских судов изживал себя, переставал быть эффективной мерой воздействия, а после распада Советского Союза перестал существовать. Но история и само выражение хранят память о таком явлении. Тунеядцы и тунеядство. в о о с л «Тунеядец», означавшая «любитель поесть», позднее приобрело иное значение. Человек, живущий на чужой счет, чужим трудом, в том числе на счет государства. Несколько десятилетий назад это слово имело не только бытовое значение, но и юридический смысл. Владимир Ильич Ленин в статье «Как организовать соревнования» и с а л о необходимости применения самых суровых мер по отношению к классово-чуждым пролетариату элементам, в том числе и по отношению к тунеядцам. Среди этих мер назывались такие, как тюремное заключение, чистка сортиров, снабжение этих чуждых элементов «желтыми билетами». Примечание. Желтым билетом назывался обиходный документ, выдававшийся в дореволюционной России столичной п о л и ц и е й проституткам и другим лицам позорного поведения. А также расстрел. В четвертом месте примечания автора расстреляют на месте одного из десяти виновных в тунеядстве. Ленин, полное собрание сочинений, том 35-й, страница 204-я. По уголовному законодательству Советского Союза тунеядство было наказуемо. Понималось под этим словом паразитическое существование за счет общества. В статье 12 Конституции СССР 1936 года было указано, Труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина по принципу «кто не работает, тот не ест». Примечание. Конституция. Основной закон Союза Советских Социалистических Республик утверждена чрезвычайным восьмым съездом Советов Союза СССР 5 декабря 1936 года с изменениями и дополнениями. Во времена правления Никиты Сергеевича Хрущева 4 мая 1961 года Президиум Верховного Совета СССР принял указ об усилении борьбы с лицами, бездельниками, тунецами, паразитами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни. В соответствии с указом, если человек не работал более четырех месяцев подряд или в течение года в общей сложности, жил на нетрудовые доходы с уклонением от общественно полезного труда, если в связи с его недопустимым образом жизни ему было сделано официальное предостережение — статья 209 Уголовного кодекса РСФСР, то он считался у н е я д ц а м 2 0 9 статья по назначению использовалась нечасто, во всяком случае массовых наказаний не было, может быть потому, что все факты о т у н и я д ц а х нужно было тщательно проверять и доказывать наличие этих фактов. Иногда использовалась эта статья для преследований по политическим мотивам. Ярким примером тому может служить дело поэта, Иосифа Бродского, в приговоре, вынесенном судом, было сказано «Бродский систематически не выполняет обязанностей советского человека по производству материальных ценностей и личной обеспеченности». Предупреждался органами МГБ, обещал поступить на постоянную работу, но выводов не сделал, продолжал не работать, писал и читал на вечерах с в о и упадочнические стихи. Из справки комиссии по работе с молодыми писателями видно, что Бродский не является поэтом. Его осудили читатели газеты «Вечерний Ленинград». Поэтому суд применяет указ от 4 мая 1961 года сослать Бродского в отдаленные местности сроком на 5 лет с применением обязательного труда. В 70-е и 80-е годы ряд представителей советской интеллигенции – писателей, художников, музыкантов, научных деятелей – шли работать дворниками, сторожами, истопниками, грузчиками. Такая работа была официальным прикрытием от обвинения в тунеядстве – о с т а в л я л а много свободного времени для того, чтобы заниматься делом, которое эти люди считали своим жизненным призванием. К тому же это часто решало квартирный вопрос, так как у дворников для жизни была дворницкая, у истопников – кочегарка. У Бориса Гребенщикова в одной из его песен есть строки о поколении дворников и сторожей. Поколение дворников и сторожей потеряло друг друга в просторах бесконечной земли. Все разошлись по домам. В свое время к поколению дворников и сторожей относились известные ныне музыканты. Виктор Цой работал кочегаром, Юрий ш и в ч у к кочегаром, ночным сторожем, Сергей Пенкин, Андрей Макаревич – дворниками. Вот такими знаменитыми тунеядцами – пополнилась наша эстрада. Жизнь слова непредсказуема, и иногда бывает так, что списанные в архив слова возрождаются к новой жизни. Вспомним, как вернулись из небытия слова «предприниматель», «губернатор». Сопротивляется списанию из «активного употребления» и слово «тунеядец», Да, слово вышло из правовой терминологии, но явление никуда не делось. Вот и думают во многих странах, что с ними тунеядцами делать-то. В Белоруссии, например, ввели было налог на тунеядство, в соответствии с которым люди, официально не работавшие в течение полугода, должны были полностью возмещать стоимость услуг, которые субсидировались государством. Однако налог, а он немалый, Более 250 долларов в год вызвал много вопросов, потому что в зону его действия попали и женщины, находящиеся в декретном отпуске, и люди, которые не могут найти по тем или иным причинам, и индивидуальные предприниматели и домохозяйки. Введение налога привело к справедливым протестам. В Минске были организованы марш н е т у н ь я ц е в марш рассерженных белорусов. п о к взимание налога затормозили, но проблема осталась. И слово о т у н е я д е т на слуху. Хулиган. Хулиганство – юридический термин, обозначающий в уголовном праве Российской Федерации преступление против общественной безопасности и общественного порядка. С точки зрения русского языка, «Хулиганство» — суффиксальное производное от «хулиган». Словечко непростое, загадочное. А до них только версии его происхождения целых три. Одни ученые считают, что слово произошло от ирландского «хули» — шумная алкогольная вечеринка. Другие полагают, что источник названия — уличная банда «хулиганг», которая орудовала на севере Лондона. А вот лингвист Вороньян считает иначе. Это слово английского происхождения. Жил в XVIII веке близ Лондона содержатель постоялого двора некто Хулиган, который вместе со всем своим семейством терроризировал всю округу. Необузданные буяны и драчуны настолько прославились своими дикими выходками, что имя их не забылось и даже стало нарицательным. Хулиганами в конце XIX века англичане стали именовать дерзких уличных озорников из юго-восточного района Лондона, а затем и вообще всех тех, кто грубо попирал общепринятые нормы поведения. Распространению слова в немалой степени способствовала комическая песенка, популярная в Англии в 80-90-х годах прошлого века, героем которой был глава этой семейки дебоширов а r i s у л o o l i g А еще через несколько лет невольную рекламу хулигану создала и одна из газет, сделав его персонажем множество пародий, шуток и рисунков юмористического раздела. О хулигане заговорили уже не только в Англии, но и во всей Европе и в Америке. Примечание Вартаньян. Путешествие в слово Москва. 1982 год. с т р а н и ц ы 44-45. Часто использовал слово «хулиган» в своих стихах Есенин. Напомним несколько строк из его исповеди хулигана.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 когда к а м е н и брани летят в меня, как град р ы г а ю щ и й грозы. Я только крепче жму тогда руками моих волос, качнувшийся пузырь». Примечание. Есенин. Исповедь хулигана. Не сразу слово получило современное значение. Макиенко пишет. Царская охранка называла хулиганами политически неблагонадежных лиц, не принадлежащих ни к какой партии. Примечание. Макиенко вглубь поговорки «Рассказы о происхождении слов и образных выражений. Санкт-Петербург, 2006 год, страница 168». Постепенно за словом закрепилась привычная нам «нарушитель общественного порядка». Вот так и получилось, что слово, рожденное где-то на улице, стало юридическим термином. Ябедник. Путь от правосудия к преступлению. В социологическом словаре читаем «Ябедник», первое. «В Древней Руси княжеские слуга, участвовавшие в судопроизводстве», упоминается в «Русской правде» Владимира Мономаха. Второе. Лицо, занимающееся писанием ложных доносов, вовлечением невинных людей в судные дела. В 15-16 веках «ябедник» квалифицируется как «преступник». Примечание. Социологический словарь. Как же так получилось, что слово изменило смысл и стало восприниматься в негативном значении? Обратимся к первоисточнику. у б ъ т ь м а у ж мауша, то мсти брата у брата, или сынове отца, либо отцу сына, или брату чаду, либо сестрину сынови. Аще не баудеть, кто мстя, то сорок гривень за голову. Аще б а у д е т русин, либо грядин, либо купчина, либо ябетник, либо мечник. Аще изгое будет, либо славянин, то сорок г р и в е н положить за не». Примечание. Русская правда. Текст. Режим доступа т р а д и ц и о в и к и Русская правда. Текст. Убьет муж мужа, то мстит брат за брата или сын за отца, или сын брата, или сын сестры. Если не будет никто мстить, то 40 гривен за убитого. Если убитый русин, или г р и д и н или купец, или ябедник, или мечник, или же изгой, или славянин, то 40 гривен уплатить за него. Ябедник – первоначально ябедник, упоминаемый в русской правде, представитель князя, который собирал налоги, вершил княжеский суд, ходил по делам, стряпчий. В Древней Руси именно ябедник ходил в суд, составлял обвинения, описывал имущество. Но уже к 15 веку ябедники поняли, как можно легко обогатиться. Они составляли лживые обвинения, доносили на невинных людей, вымогали у них деньги, преступно использовали свое положение в обществе. Соответственно, изменилось и значение слова «ябедник». Оно приобрело негативный оттенок и стало означать «клеветник», «доносчик», «сутяжник». Вот как бывает.